Глава 20 Яоши, Ты, значит, я держал в руках испуганную самку Лань Ланя, которую я узнал по еще не до конца выправившейся расцветке шерсти, и рассматривал ее с мрачным интересом. Мелкие хитрые тварюшки. Получается, вы как акульи выкидыши. Все 800 лет играли в весенние игры по ночам, пока никто не видит а потомство в листьях сушили. А мне каждый управляющий хвост жевал за то, что вам условия не создали тварем эдаким. «М? Не пищи, зараза! Только попробую укусить». Синяя мелочь жалобно замяукала и заискивающей обернула свой хвост вокруг моей руки. «Вот как тебя теперь доить?» А я еще думал, какой бездной вы так часто болеете, ошлиняете подкормку дополнительную давал. Может, нужно было наоборот, побрить вас на лоса. Тогда беременность была бы сразу заметна. И листву всю с деревьев убрать, чтобы хоронить потомство. Негде было. И... <связывая> <связывая> Пискнула самка и попыталась улизнуть обратно в клетку. А ведь только что подлизывалась. Бабы. Они их хвостатые. Бабы. Одна без хвоста вот попалась и та бракованная. Это я не про лань, ланя, если что. Я про свое. Новое несчастье. Ладно бы я ей не понравился, но нет! Этот заинтересованный и даже восхищенный блеск в глазах я ни с чем не спутаю. И что же? А ничего. Полюбовалась, восхитилась и послала. Лань, лань и доить. А ведь в этом столетии человеческие девушки стали куда более распущенными и перестали скрывать желания за мифическими приличиями, почти как демоницы. Добытую из нерадивой мамаши капельку белой субстанции с ярким фруктовым запахом, дух-помощник мгновенно запаял в капсулу ци и уволок прямиком в дом. Я, наконец, отпустил недавно родившую самку и отправился следом за духом, Мысленно переворачивая кладовку и вспоминая, куда мог засунуть талисман тети Янли. Сто лет там не рылся. Кажется, я сунул его на полку возле большого небесного очистителя, или дальше, за коробкой с артефактами против древесных вредителей, вот же не помню. Когда в зоопарк привезли клетку с особым преступником, мне пришлось прятаться поглубже, потому что приехали теткой Янли и этот жутковатый друг семьи, которого боятся все демоны в бездне. Даже прежний небесный император упоминал его не без некого чуть опасливого интереса в голосе, пока его не сменили на нового всего несколько лет назад. Я даже пока не знаю, кто у нас теперь правит, все некогда было уточнить. Вроде рядовой бог торговли и наемников — а на деле неизвестно, у кого теперь больше власти на семи небесах. Да и в трех безднах тоже. Баюэ, это вам не шуточки. Это не дознаватели из небесной канцелярии, не попашины чиновники и генералы, и даже не Янью. Сцапали бы меня и утащили домой без суда и следствия. Драть за уши, кормить, лечить, утешать. А я не мог. Не к ним, как будто я один из их лисят, как будто им не все равно бесит. Поигрались бы и снова вернули любящей семье, которую я просто не понимаю в силу подросткового периода. И тогда смертью уж точно было бы не избежать. А помимо меня еще и их собственных детей могли зацепить, особенно моего закадычного друга, с которым мы когда-то не расставались. И тогда. Убить меня захотели бы уже они сами. А следом вся небесная канцелярия. И весь клан лисов, и змей, и припадочная вайси. Нет, мне такие проблемы нахвост не сдались. Тем более это моя жизнь и моя месть. Мне не требуются ни помощники, ни препятствия. М -м -м. Вот как так получается, что я думал о приятных вещах, вроде того... Чем соблазнить свою хранительницу? А снова закончил все внутренним пожаром и кровавыми разводами в мыслях. Надо выдохнуть. Расследование движется, и мне осталось потерпеть не так долго. Все же ресурсы зоопарка плохо известны, за пределами равнин. Никто, даже отец, не представляет себе, как много я могу отсюда получать. Так что все идет правильно. «Правильно!» Внезапно передо мной появился один из низших духов и буквально заплакал от беспомощности и недоумения, рассказывая мне о действиях управляющей. «Твою же мать, женщина! Зачем ты притащила в дом клетку с этой вонючей тварью? Вот я идиот!» Отправил ее по берегу мимо трех скал. Забыл, что сам велел засунуть туда паршивого танфушу чтобы перед глазами не маячил. Ну, конечно, она не прошла мимо несчастной, неухоженной зверушки. Мр! Главное, чтобы не выпускала искли. Дух отчаянно заверещал, и я, перепуганный, буквально телепортировался к глупой женщине, точнее, к крыльцу. Отодвинув дверь, вбежал в комнату, где, по донесениям духа управляющая, устроила экспериментальный детский сад И застыл. Мда, в одной руке Тайжень держала за шкирку самого знаменитого преступника Небесной Империи, получившего самое знаменитое наказание за все тысячелетия. И этот дурацкий комок меха, уже явно вымытый и вычесанный, обреченно висел в ее пальцах, даже не пытаясь рыпнуться, а другой рукой. Эта ненормальная женщина пристраивала ему на пузо голую и страшную креветку, в смысле детеныша Лань-Ланя. — У тебя как раз температура подходящая, — объясняла она Танфушу своим блестяще спокойным голосом, словно и не сомневалась, что невнятный зверек ее понимает. — Горячее моей руки на три градуса, как и у самки Лань-Ланя, так что грей, лапами держи. Чего ты их в стороны растопырил? С тебя материнское тепло, С меня — улучшенные условия содержания. А как она ему температуру мерила? Ментальным шепотом спросил я у духа И подавился воздухом, Получив картинку в ответ. И купала? В раковине? Потом феном? Да. Но с другой стороны так ему и надо. Лучше было бы уговорить Одну из алмазных мартышек, хмыкнул я а не опасного преступника. Духи ведь предупреждали тебя, что он не то существо, которому можно доверять. Мартышки дружелюбные, но на четыре градуса горячее нужного, пожала плечами Та и Жень. А с этим товарищем мы договорились. О, боги и бездна! Когда она успела сунуть градусник в задницу всем в этом зоопарке? И что теперь? Я на очереди. Может, все таки создать нагревающий амулет? «Нужной температуры», — не сдавался я. «Девушки любят все милое. Достаточно всего пара ошибок, и пожиратель ядер может сбежать. И вот тогда нам весь зоопарк перевернут. Если она решит держать этого гада у себя в комнате, я...» «Меховое, теплое и живое в любом случае лучше», — покачала головой женщина. «Да ладно, что тебе? Яблоко лишнего жалко. Сильно баловать преступника я не собираюсь. Не беспокойся» будет сидеть в своей клетке. Но на нормальное питание и отсутствие блох сможет честно заработать. Вырастет этого головастика, я ему колесо куплю, как у хомячков, для мациона. Все не так скучно. И даже сладенького в рацион добавим. Я вздохнул и решил не рассказывать этой рационализаторше, что каждую ночь в полнолуние небесный сахарный посум превращается в не менее сахарного, хотя и грязного, измученного голого мужика, запертого в тесной клетке и скрюченного в самой неудобной позе. Сама увидит. Интересно, оставит ему креветку на обогрев или нет? Но ну, во всяком случае, пусть хоть сравнит. Может, наконец поймет, от чего отказывается.